Хейзел, 2011 год. В ночь перед тем, как все изменилось, Хейзел проснулась от того, что ей сдавила грудь. Боль была жгучей, словно в грудной клетке сжался злой кулак. Она села, судорожно хватая ртом воздух. Стояла сентябрьская полночь, по-летнему влажная, и Хейзел, прижимая руки к груди, тяжело дышала в вакууме спальни. Пламя уже угасало. Хейзел, Луис моргая, приподнялся с подушки. Комнату освещал только потрескивающий монитор радио няни на ее тумбочке. Несвежее дыхание Луиса отдавало зубной пастой и курицей с чесноком, которую она приготовила на ужин. С улицы не доносилось ни звука. В их тупичке было тихо, как всегда. Хейзел привыкла к совершенной тишине, но в такие ночи, как эта, тишина обретала индивидуальность. В такие ночи тишина насмехалась над ней. Все в порядке, сказала Хейзел, массируя грудину. Спи. Ощущение уже прошло. Исчезло без следа, не оставив после себя даже спазма. Боль могла быть воображаемой хвостом сна, который на мгновение мелькнул, и исчез. Хейзел не слышала, как на кухонной стойке завибрировал ее телефон. Альма только что пришла домой с автобусной остановки и, развязывая шнурки, тихонько напевала себе под нос. Мелодию заглушала истерика Мэтти, рыдавшего на высоком детском стульчике. Хейзел сидела на корточках на полу, вытирая бумажным полотенцем брызги яблочного пюре. «Мэтти, милый!» — взмолилась она. «Пожалуйста, просто съешь свой полдник». Но Мэтти только вопил и барабанил пухлыми кулачками по пластиковому подносу, рассыпав по полу горстку мокрых от слюны колечек черес. Альма подобрала одно из них с паркета и сунула в рот с улыбкой, напевая песенку, которая должна была помочь ей подготовиться к поступлению в первый класс. Песня была такой привязчивой, что утром Хейзел слышала, как Луис мурлыкал ее, намазывая подбородок кремом для бритья. «Мы любим учиться, мы любим играть, вот как мы проводим время в школе Парквуд». «Мам», — заныла Альма, — «у тебя телефон звонит». Хейзел напрягла слух, пытаясь расслышать вибрацию за воплями Мэтти. Когда она, наконец, нашла телефон, лежавший экраном вниз, рядом с плитой в лужице воды, он все еще жужжал. Дженни светилась на экране. «Привет!» — Хейзел зажала трубку между ухом и плечом и, подхватив Мэтти подмышки, сняла его со стульчика. Довольный тем, что оказался на полу, Мэтти схватил сброшенный ботинок Альмы и поднес грязную подошву к своему слюнявому рту. «Работа!» — говорила Дженни. «Что? Не слышу. Я получила работу», — сказала Дженни. «Я сделала это, Хейзл. Я ушла от него. Но это было ужасно, просто ужасно. Я не успела сделать ничего из того, о чем мы говорили». Ансель прочитал мою электронную почту. «Разбудил меня вчера посреди ночи. Я уехала, поселилась в отеле, но у меня нет с собой никаких вещей. Ты можешь приехать?» Дженни сдавленно плакала в трубку. На заднем плане выла сирена. Хейзл взглянула на Альму, которая всегда была слишком проницательна для своего возраста. На лисьем личике девочки отразилось беспокойство. Хейзел запустила пальцы в шелковистые волосы Альмы и посмотрела в окно, на плоские окрестности. Было, как всегда, тихо, небо по-осеннему голубое. Спокойствие казалось несправедливым, почти издевательским. Она вспомнила об этом только после того, как обговорила с Дженни план и положила телефон. Прошлая ночь. Сжимающая боль в груди. Фантомный кулак. В 38 лет Хейзел впервые испытала вызов. Теперь никто не мог сказать Хейзел, что у нее ничего нет. У нее были куклы Барби и развивающие книжки. Детские смеси, детские праздники, поделки из макарон. У нее были рисовый пудинг, размазанный по ковру, и липкие ручки с утра пораньше. Истерика в отделе шампуней в Таргет, истерика в итальянском ресторане в центре города, истерика на годовщине свадьбы ее родителей. В те редкие моменты, когда у нее появлялось время поразмышлять, Хейзел пыталась наслаждаться хаосом и движением, бурным существованием мира, который она так тщательно создавала. Поэтому от новостей Дженни. Хейзел замерла, сгорбившись над кухонным столом и дрожа от потрясения. Ее накрыло уничтожающим потоком, наводнением из юности. Ей снова было 18, и Дженни была самым ярким солнцем, самым резким звуком. Внезапно в памяти всплыл рефрен тех изнурительных юношеских лет. Порадуйся за нее. В пещере разума Хейзел эта фраза отозвалась старой обидой. Слова казались вялыми и обречёнными. Альма потянулась к Хейзел. Выражение её личика стало как у обеспокоенного маленького психиатра. Она нежно погладила Хейзел по волосам, ладонью, покрытой наполовину отклеившимися наклейками с пухом. Перемены происходили медленно, почти неощутимо. Хейзел начала замечать их со дня свадьбы Дженни. Их родители арендовали шатер на поле для гольфа, откуда частично открывался вид на озеро Шамплейн. Гостей было всего человек 30, в основном тети, двоюродные братья и сестры и школьные друзья Дженни. К тому времени Хейзел встречалась с Луисом всего несколько месяцев. Их отношения были на легкой радостной стадии, и она побоялась, что приглашение на подобные мероприятия может эти отношения разрушить. Она решила не звать его. Но, стоя позади Дженни и подкалывая выбившиеся завитки волос, Хейзел чувствовала, что ей отчаянно не хватает Луиса. Он был из тех мужчин, которые терпеть не могут грустные фильмы, да и страшные тоже. Воскресными вечерами он готовил тамале по рецепту своей матери, применная тесто костяшками пальцев. Луис был единственным человеком, которому Хейзел рассказала о тайне Дженни. Ансель не окончил колледж. В последнем семестре он не явился ни на один из выпускных экзаменов. Дженни упомянула о стипендии, которую он не получил, о профессоре, которая написала плохую рекомендацию. Он слишком умен для них, сказала она Хейзел, и в этих словах слышался голос Анселя. На вручении дипломов, когда Ансель дулся в своей комнате в общежитии, Дженни врала родителям, что факультет философии проводит отдельную церемонию. С тех пор Ансель работал в мебельном магазине, где полировал стулья и столы ручной работы и доставлял их богатым семьям в окрестностях озера Шамплейн и Одерондокских гор. Дженни с гордостью сообщила, что он пишет книгу. Это было правдой. Приезжая их навестить, Хейзел видела страницы, сложенные стопкой на самодельном столе в гараже. Ей трудно было представить, как он сидит там, излагая свои мысли на бумаге. Это больше походило на показуху, чем на подлинное стремление, на способ Анселя напомнить себе о собственном посредственном интеллектуализме. В том маленьком арендованном доме она заметила и еще кое-что. Мусорное ведро, заполненное пустыми бутылками из-под дешёвого шардоне, к которому Ансель никогда бы не притронулся. Перед церемонией в свадебном шатре Хейзел попыталась поговорить с Дженни, но она прождала слишком долго. Когда Хейзл протянула сестре тюбик губной помады, дыхание Дженни отдавало шампанским, а глаза были остекленевшими. Эй, сказала тогда Хейзел, ты точно этого хочешь? Не будь дурой, ответила Дженни. Она снисходительно погладила Хейзл по щеке, и на ее пальце сверкнуло фиолетовое кольцо. Я знаю, что делаю. На приеме Ансель был просто очарователен. Он отвешивал комплименты украшениям ее тёти, перешучивался с ее отцом, когда они разрезали торт. Но в тот вечер Хейзел много раз ловила его на том, что он пустым взглядом смотрит через плечо Дженни. Улыбка мгновенно исчезала с его лица, как только становилась ему не нужна. Он обнимал Дженни с напряженной спиной, и его счастье было таким поверхностным, таким недолговечным, не высохшая краска после церемонии хейзел убежала в туалет и посмотрелась в зеркало ей вспомнилась та ночь на ее односпальной кровати и вопрос который она задала дженни если он вообще ничего не чувствует то как ты можешь быть уверена что он тебя любит одетая в уродливое шелковое платье подружки невесты хейзел прижала палец к родинке под глазом И с удивлением почувствовала внезапную благодарность за эту свою особенность. Однажды она тоже наденет белое платье. Она встанет у алтаря рядом с совершенно другим мужчиной, хорошим мужчиной, который воспринимает все в ярких красках, и она будет точно знать, как сильно он ее любит. Впервые Хейзел почувствовала себя взрослее сестры. Это чувство было таким болезненным, таким захватывающим что она поняла — она никогда от него не избавится. <звы> Хейзл припарковалась за студией, на месте, отведенном для мусорных баков. Луис вернулся домой пораньше, чтобы забрать детей. Последние несколько недель он работал в отделе искусства и развлечений, где новости выходили реже, и его график стал посвободнее. Хейзел оставила на кухонной стойке контейнер с макаронами и сыром — Они съедят их, полив кетчупом. Сквозь прозрачные занавески студии было видно, как ученицы четвёртого уровня выполняют серию прыжков, взлетая и приземляясь в своих травянисто-зеленых трико. Хейзел, опустив голову, протолкнулась через толпу родителей в вестибюле, которые болтали и пришивали ленточки в ожидании детей. За стойкой администратора Сара склонилась над кипой документов — Когда ученицы заваливали ежеквартальные экзамены, или приходили счета за костюмы, или вывешивались в списки распределения ролей, Сара принимала на себя жалобы и пустые угрозы от глянцевых мамочек с ярким макияжем. Клянусь, мы заберем ее из этой студии, говорила какая-нибудь лощеная дамочка, и Сара одаривала ее легкой невинной улыбкой, как бы говоря: «Валяйте». Мне нужна услуга, сказала Хейзел. Дело срочное ваша сестра сара прищурилась она наконец-то ушла от психопата это слово заставило хейзел вздрогнуть внезапно все показалось слишком личным самое потаенное в сердце дженни то о чем не стоило сплетничать она получила работу медсестры в техасе в среду у нее самолет ответила хейзел сможешь продержаться до тех пор само собой запиши себе сверхурочные Со студией всегда было полно хлопот. Но в определенный момент, когда расписание занятий было составлено, счета за обучение оплачены, а режиссеры для сезонных отчетных выступлений наняты, студия начинала работать как по нотам. У Хейзел был более веский повод для беспокойства. Она пропустит свой вечер вторника. По вторникам Луис купал и укладывал детей. По вторникам Хейзл отправляла Сару домой пораньше, и запирала входную дверь. Оставшись одна, она ставила свой любимый диск с Бахом и, наслаждаясь высокими потолками студии, делала разминку у станка. Остальное она позволяла сказать своему телу. Она растягивалась, она прыгала, она бросалась на пол. В течение этого часа по вторникам у Хейзел не было ни детей, ни медицинских счетов, ни кредита за диплом в области бизнес-администрирования, в котором она, вероятно, не нуждалась, ни колик в животе, ни брокколи на полу, ни криков с требованием десерта. У нее были только ее суставы, напряженные и надежные, ее одухотворенные мышцы. Вложив львиную долю наследства Луиса и заняв денег у родителей, Хейзел купила эту студию. Тогда это было довольно ветхое помещение. Большую часть работы они с Луисом проделали сами. Повесили гипсокартон, покрыли бетон мягким линолеумом, разровняли бульдозером и заасфальтировали парковку. Хейзел еще не была беременна Альмой, и они с Луисом проводили вечера на незаконченном полу, пили пиво среди разбросанных инструментов. В это время Хейзел редко думала о Дженни. Она с нежностью вспоминала тот период несколько месяцев, когда она не чувствовала Дженни. А Дженни не чувствовала ее. Когда они лишь изредка разговаривали по телефону, касаясь только поверхностных деталей. Это были лучшие месяцы в жизни Хейзел. Когда мы сможем ее увидеть, допытывалась мать. Скоро, обещала Хейзел, но нужно подождать, пока все будет готово. Когда ее родители наконец приехали на своем стареньком минивене, служившем им еще со времен старшей школы Хейзел, она удовлетворенно прохаживалась по обширному пустому пространству. Ее родители, стоявшие у входа в сверкающую студию, казались маленькими и невзрачными в отражении широкой зеркальной стены. Они осмотрели стойку администратора из красного дерева, подвесные светильники, блестящую стереосистему и просторную гардеробную. На лице матери читался благоговейный восторг, нескрываемая гордость. Именно так она обычно смотрела на Дженни. Хейзел уехала в розовых сумерках. Выезжая на шоссе, она приоткрыла окно машины, впуская осенний воздух. «Я не знаю, что буду делать ночью», — сказала Дженни по телефону буквально на прошлой неделе. «Я выпила столько чая...» Она сказала это злобно, словно чашки с настоем ромашки виноваты в ее нервной дрожи и мечущихся мыслях. «А что думает Триша?» — спросила Хейзл. Наставница Дженни не употребляла алкоголь почти 20 лет. Хейзел никогда не встречалась с Тришей, но Триша каждое утро встречалась с Дженни в кафе через дорогу от больницы. Именно Триша убедила Дженни позвонить Хейзел и начать эти вечерние признания. «Триша...» чей голос Хейзел слышала на заднем плане, когда Дженни плакала в трубку. «Я всегда хотела детей», — всхлипнула Дженни во время одного долгого разговора. «Но я никогда не думала, что смогу обходиться без этого девять месяцев». Ансель утверждал, что у него неоднозначное отношение к отцовству, и его явно раздражали неугомонные дети Хейзел. Она не могла представить его в роли отца, а Дженни всегда отмахивалась от этого вопроса. Только теперь Хейзел поняла, до какой степени ее сестра запуталась в своих чувствах. Хейзел было нечего ей посоветовать. Она не могла рассказать Дженни о том, как шепотом читает Альми сказки «В мягком свете ночника», или о том, каково стоять над кроваткой спящего Мэтти, глядя, как нежно трепещут его ресницы. Дженни обожала Альму и Мэтти. Но Хейзел знала, что за тоску она видит в глазах Дженни. Это была зависть. Ей было стыдно, но передать, наконец, это чувство сестре оказалось очень приятно. Она проезжала мимо широких полей, торговых центров. Вечер потемнел до переливчатой атласной синевы. Дженни стояла над выпечкой. Кафе закрывалось, стулья уже были перевернуты, бариста протирал швабры углы. В свете витрины с выпечкой медицинский костюм Дженни казался золотым. Ее лицо было адутловатым, а волосы, собранные в хвост, растрепались после напряженного дежурства. Хейзел поняла, что если не считать их волос, которые всегда были одинаково длинными, волнистыми и каштановыми, они с Дженни ничуть не похожи. За последние несколько лет Дженни прибавила в весе, и Хейзел почувствовала себя виноватой за то, что заметила это. Сестра раздалась в талии и явно приближалась к среднему возрасту. Впервые в жизни Хейзел смотрела на Дженни и совсем не видела себя. Незнакомый человек никогда не задал бы сейчас этот вопрос. Вы близняшки? Во рту у Хейзел и так было невыносимо кисло после дороги, а эта мысль добавила ей едкой горечи. Дженни обернулась. Ты здесь? Хейзел притянула сестру за плечи и крепко прижала к себе. Он все еще чувствовался за ароматом круассанов и кофейной гущи. Запах Дженни, фруктовые волосы, сигареты, дешевый стиральный порошок. Может быть, нам лучше вернуться попозже? Сказала Дженни с пассажирского сиденья. Машина Хейзел стояла с незаглушенным двигателем на обочине. Приземистый одноэтажный арендованный дом выглядел угрожающе. Последний рабочий день Дженни в этой больнице. Ансель должен был быть на работе. Они поехали во время обеденного перерыва Дженни, и когда под пение Рианы из приемника приблизились к дому, сердце у Хейзел оборвалось. С торца был припаркован белый пикап Анселя. Маяча. Ожидая. — У нас есть список, — неубедительно возразила Хейзел. Они обсуждали это несколько месяцев. Они тщательно продумали план — погрузить вещи в машину, пока Ансель будет на работе, отвезти все в отель, вернуться и объясниться с ним прямо перед вылетом. В план не входила ночная перепалка или электронная почта Дженни, открытая на компьютере в углу гостиной, пыльный экран которого теперь пересекала трещина. «Пошли», — сказала Хейзел. — «мы быстро». Хейзел вышла из машины. Ее ладони вспотели. Она попыталась подавить страх и выпрямиться, когда Дженни последовала за ней к двери. В нос ей сразу ударил запах дома Дженни, который она подсознательно помнила по своим давним визитам: нестиранное постельное белье, мусор, слишком долго пролежавший в пакете, заплесневелый ковер, мебель с барахолки. Есть тут кто? – крикнула Хейзел. Ансель сидел на потертом кожаном диване. В руке он держал сотовый телефон, как будто ждал звонка. А может, этого момента? Хейзел не видела его почти два года и удивилась тому, как изменило его время. Ансель всегда был красив. Дженни таскала его на корпоративные мероприятия, как трофей, и краснела от гордости, пока остальные медсестры завистливо перешептывались. Но он старел. Гравитация начала делать свое дело. Над поясом джинсов нависал наметившийся пивной живот, а кожа Анселя казалась землистой, тускло желтой. Очки были заляпаны жирными отпечатками пальцев, лицо округлилось, подбородок обвис. Впервые Хейзел смогла в точности представить, как он будет выглядеть в старости. Грубый, скрюченный, лишённый всякой внешней привлекательности. Заросший щетиной рот Анселя скривился в усмешке. Хейзел непроизвольно отпрянула, удивляясь собственному страху. А, -а, -а, -а" сказал Ансель, и на его лицо мгновенно вернулась маска спокойствия. Похоже, он принял ее тень за Дженни. Хейзел, не ожидал тебя увидеть. Он встал. На какую-то ужасающую секунду Хейзел показалось, что он наклонится, чтобы ее обнять. Она напряглась, готовясь к этому, и к ее страху примешалось кое-что еще металлическое чувство вины ей мельком открылась частичка той сложности в которой дженни жила постоянно острые углы леденящие душу тонкости хейзел знала о жизни сестры лишь в общих чертах и то что сейчас она оказалась в самой ее гуще потрясло ее ансель протиснулся мимо нее и увидел дженни, которая как парализованная Застыла на крыльце за распахнутой, словно челюсть, дверью. Твою мать, ты серьезно? заорал он. Мы здесь только для того, чтобы забрать ее вещи, сказала Хейзел. Дженни, покажешь мне, где чемодан? Пока Хейзел доставала чемодан из шкафа, Ансель топтался рядом, небрежно засунув руки в забрызганные краской карманы. Он выглядел почти забавно. Они торопливо прошлись по списку, как попало, бросая все в сумку. Бюзгалтера Дженни, рубашки, обувь, коробку с сувенирами школьных времен, жестянку с серьгами, которые когда-то принадлежали их бабушке. Дженни оставила свои чугунные сковородки и кастрюли, постельное белье, которое много лет назад подобрала в тон ворсистому ковру, средства для волос в шкафчике в ванной. Хейзел запихала в чемодан комок платьев, поспешно сняв их с вешалок и прислушиваясь к дыханию Анселя. Он дышал с присвистом и стоял слишком близко. «Ты это доказываешь, Дженни», — повторял он все громче. «Ты доказываешь, что я прав». Спальня была наполнена электричеством, интимным и уродливым. Дженни бросила в сумку охапку футболок, вздрагивая от сдерживаемых рыданий. Все в точности, как в моей теории», — сказал Ансель. Хейзел вырвала чемодан из побелевших рук Дженни и потащила его к выходу через прихожую, поманив ее за собой. Как говорил Сартер, сама природа любовных страданий делает эту концепцию невозможной. Ничто не может быть полностью хорошим, верно? Мне жаль, полушепотом прохрипела Дженни. Иронично, правда? спросил он, почти смеясь, любовь не может существовать в чистом виде. В нее всегда будет просачиваться что-то еще. Плохое всегда найдет себе дорогу. Пошли, уговаривала Хейзел сестру. Они были уже так близко к машине. Она попыталась не обращать внимания на псевдофилософский монолог Анселя, настолько бессвязный, что он звучал как бред сумасшедшего. Мне жаль, бормотала Дженни с крыльца. Сопли текли у нее из носа, когда она спотыкаясь спускалась по ступенькам. Мне жаль. Наконец они оказались на улице, и Ансель стал всего лишь преследующей их массой, ядовитой тенью. Шаги Хейзел были тяжелыми от паники, и, убедившись, что слышит позади себя Дженни, она невольно перешла на бег. Ансель стоял на крыльце, такой напряженный, что, казалось, он вот-вот лопнет. Хейзел поволокла чемодан по тротуару. Когда они, наконец, захлопнули дверцы машины, Дженни разразилась судорожными рыданиями. «Не смотри», — сказала Хейзл, — «просто не смотри». Пока Дженни прятала лицо в ладонях, Хейзел бросила последний нерешительный взгляд. Ансель, прямой и высокий, совершенно неподвижно стоял в дверном проеме. И его лицо было искажено такой беспримесной яростью, какой Хейзел никогда раньше не видела. Он был волком с крежещущим зубами. В нем не было ничего человеческого. Она рывками отъехала от обочины. Ее ноги дрожали так сильно, что машина дергалась, а взгляд был прикован к зеркалу заднего вида. Хейзел знала, что навсегда запомнит его именно таким угрожающая фигура в отражении, силуэт разъяренного мужчины на крыльце, который становится все меньше и меньше, пока не превращается в ничто. Мелкая неприятность, оставшаяся в прошлом. Хейзл сжимала трясущиеся руки на руле, и у нее мелькнула наивная, утешительная мысль. Она больше никогда не увидит Анселя Пекера. Номер в отеле был безликим, с двумя одинаковыми аккуратно застеленными кроватями. Он напомнил Хейзл о каникулах, которые они в детстве проводили в заурядных дешевых городах, вроде Кливленда и Питтсбурга. Они с Дженни спали на одной кровати, а их родители — на другой. А днём они таскались по музеям. Хейзел и Дженни играли на полу вестибюля в карты, пока родители фотографировали произведения искусства, которых не понимали. Теперь Хейзел была благодарна за анонимность гофрированных абажуров и упакованных в пластик кусочков мыла. Дженни вышла из ванной в спортивных штанах и тонкой хлопчатобумажной рубашке с полотенцем на голове. Солнце уже село. Снаружи на парковке хлопали дверцы машин, по гравию катились чемоданы. Раздался детский крик, и у Хейзел защемилось сердце. Ей хотелось ощутить запах волос Альмы, молочное дыхание Мэтти. "Закажем что-нибудь в номер", предложила Хейзел, бросив Дженни меню. Ансель никогда этого не делал. Дженни фыркнула, листая ламинированный буклет. Слишком дорого. «Когда мы путешествовали, то всегда ходили в Макдональдс. О, смотри, у них есть Альфреда. Они, не скупясь, сделали заказ. Лингвини Альфреда, салат Цезарь, пюре и шоколадный фондан на десерт. Пока они ждали, воздух вокруг них вибрировал. Они чувствовали себя так, словно только что пережили землетрясение». Дженни, сидя на кровати, подтвердила бронь авиабилета с ноутбука Хейзел, написала электронное письмо своему новому арендодателю и забронировала машину, чтобы получить ее прямо в аэропорту. Документы на развод подождут. Позже адвокат отправит их по почте. Дженни призналась, что этот план — полный разрыв отношений — возник у нее много лет назад. Но она решилась перейти к действиям только благодаря новой работе. И сейчас, когда все произошло, она назвала это нереальным. Когда принесли еду, они уселись по-турецки на полу между двумя кроватями, поставив рядом с собой тарелки. Пюре было выложено в явно фалической форме, и когда Дженни указала на это, они обе расхохотались. Тяжесть дня, казалось, отступила. Дженни ела с жадностью, ее губы блестели от жира. «Думаешь, он позвонит?» — спросила она прежде чем я сменю номер. «Если и позвонит, ты не возьмешь трубку», — ответила Хейзел. «Точно». Пауза. «Так было не всегда», — сказала Дженни. «У нас были хорошие вечера после того, как я начала ходить на собрания. Это он посоветовал мне вступить в общество анонимных алкоголиков. Я знаю, как это выглядело сегодня, но... Ты должна знать, что Ансель никогда не делал мне больно, по крайней мере, физически». «А что за тема с философией?» — спросила Хейзел. «Что ты имеешь в виду? Его теорию или как ее там? Он рассуждает как первокурсник с философского факультета, как будто очень хочет сойти за умного, но у него это плоховато получается». Дженни хрипло и язвительно рассмеялась. «Не знаю. Я читала только отрывки из рукописи. Честно говоря, она больше похожа на список вопросов, чем на книгу. И ты права». У него не было каких-то оригинальных, интересных идей. Но, по-моему, он пытается найти смысл, и это само по себе достойно восхищения. Он пытается понять, кто он такой и как ему жить. Он пытается оправдать себя. Разве мы все не занимаемся чем-то похожим? Она наколола на вилку кусочек салата латука. «Были вещи, о которых он мне никогда не рассказывал», — проговорила она, «о своей семье, о детстве». Он становился таким молчуном, когда я спрашивала. Морозил меня по несколько дней. После того, как я бросила пить, я проснулась однажды утром, посмотрела на него и поняла, что практически ничего о нем не знаю. Я когда-нибудь рассказывала тебе? Я когда-нибудь рассказывала тебе о детективе? Хейзел отрицательно покачала головой. Ее живот скрутило от жирных тяжелых макарон. Это было много лет назад продолжила Дженни. Она отложила вилку, подтянула колени к груди. «Давным-давно. Я тогда проходила стажировку в больнице. Мы еще даже не были женаты. Этот детектив, эта женщина, нашла мой номер. Сначала я не поверила, что она из полиции. Она выглядела слишком молодо. Она приехала в больницу, показала мне жетон и попросила ответить на несколько вопросов. Ее интересовал Ансель». Я никогда не забуду ее имя, потому что никогда раньше такого не слышала. Сафран. Как цветок. В общем... С тех пор я стала ее замечать, Хайзел. Это продолжается уже много лет, хотя я никогда не рассказывала Анселю. Она появляется каждые несколько месяцев. Сидит в машине на нашей улице. Просто наблюдает. Я видела ее несколько недель назад. Она как тень. «Что она искала?» — спросила Хейзел. «Она тебе сказала?» Дженни расплылась в фальшивой улыбке. Это была улыбка, с которой она когда-то обращалась к менее популярным девочкам в раздевалке. Та самая, которую Хейзел помнила по подростковым временам, когда Дженни лгала о матери. Сигнал тревоги. Что-то было не так. «Это так глупо», — сказала Дженни. «В смысле, он бы не...» «О чем ты?» «Я даже не могу это произнести», — ответила Дженни. «Это кажется таким... не знаю». Я нашла это дело в интернете, когда загуглила ее. Она расследовала смерти трех девочек. Они погибли в штате Нью-Йорк еще до того, как я познакомилась с Анселем. Он тогда был старшеклассником. Убийство. Полный абсурд. В тусклом зеленоватом свете Дженни оскалила зубы, изобразив подобие улыбки. Хейзел знала, что она тоже думает о том, какое лицо было у Анселя сегодня днем. Это слово вонзилось между ними словно нож. Убийство. Хейзел не помнила, чтобы когда-либо произносила его вслух. Сама возможность этого ощущалась как чужеродное существо, неприятно бьющееся у нее на языке. Как ты можешь быть уверена? медленно спросила Хейзел. Я имею в виду, откуда ты знаешь? Что он ни при чем? Фальшивая улыбка Дженни исчезла. Внезапно ее лицо потемнело от гнева, и Хейзел пожалела, что не смолчала. Боже мой, сказала Дженни, как это на тебя похоже? Что? Дженни усмехнулась и сдала притворный смешок. Да ладно, Хейзел, сказала Дженни недоверчивым, почти веселым тоном. Ты этим наслаждаешься? Я не понимаю. Щеки Хейзел запылали от паники. «Это ведь доставляет тебе удовольствие, верно? Ты цепляешься за все, что делает меня слабее тебя. Дженни, это несправедливо. Ты знаешь, что это правда. Ансель никогда не сделал бы ничего подобного. Но ты ведь хочешь, чтобы сделал, верно? Ты дошла до того, что хочешь, чтобы мой муж оказался убийцей, потому что это сделало бы тебя лучше меня». «Дженни, пожалуйста». Я помню, как было раньше, как ты смотрела на меня, на Анселя, на все, что у меня было. Дженни обвела рукой на крахмаленные гостиничные просто грязные тарелки пятна жира. Я знаю, что какая-то часть тебя счастлива. Ты довольна Хейзел только потому, что я оказалась здесь. Неправда, возразила Хейзел робко, пристыженно. Ты победила, ясно? Ты получила все, чего хотела слова дженни повисли в воздухе зараза когда в горле хейзел закипели слезы а дженни закатила глаза и включила телевизор хейзел почувствовала себя человеком болотом увязающим в собственной пошлости по телевизору показывали повтор настоящих домохозяек хейзл не смотрела на дженни и дженни больше не раскрывала рта Так они провели около часа, прежде чем Хейзел заметила, что ее сестра, привалившись к спинке кровати и уронив голову на грудь, спит. Хейзел как можно тише сложила тарелки, затем пинком распахнула дверь и выложила остатки еды в коридор. Воздух за пределами душного номера пах по-другому, стерильно и свежо. Хейзел выдохнула с огромным облегчением, вставила полотенце между дверью и косяком и с усилием закрыла за собой дверь. Никогда еще это не казалось настолько очевидным и постыдным. Хейзел была ограниченной, оторванной от реальности, невежественной по умолчанию. Луис часто подшучивал над ней. У вас белых девочек не жизнь, а малина. Казалось невероятным, что такое жестокое понятие, как убийство, привязалась к Дженни, ее родной сестре. В Берлингтоне такого не случалось. Хейзел всегда была уверена в своем видении хорошего и плохого, добра и зла. Она голосовала за Обаму, она считала, что была бы одной из тех немок, которые прятали у себя на чердаке еврейские семьи, хотя, разумеется, у нее не было возможности это проверить. Впервые Хейзел почувствовала близость чего-то пугающего. Ей хотелось быть храброй. Хейзел опустилась на колючий ковролин в затхлом полутемном коридоре. В голове у нее шумело. Она оглядела пространство с бесконечными одинаковыми номерами. Затем достала из кармана сотовый телефон. Wi-Fi в отеле работал медленно, и она с тревогой ждала, пока загрузится поисковик. Сафран Сингх» появилась сразу же. Поиск по запросу «Сафрон полиции Нью-Йорк» выдал статью в газете «Одерондок Дейли Энтерпрайз». Следователь полиции штата Нью-Йорк назначена капитаном уголовного дела. Статья сопровождалась фотографией женщины в фуражке военного образца, стоящей на сцене. Она выглядела компетентной, способной, Ее лицо было тонким и угловатым. Хейзел перешла на сайт полиции штата, где тут же появилась контактная информация Сафран Синг. Под адресом электронной почты мигал номер телефона. Она набрала его. Первый гудок был похож на погружение в ледяной бассейн. Шокирующий, резкий. Хейзл отняла трубку от щеки и чуть не отшвырнула ее, поразившись собственной смелости. На другом конце провода раздался слабый треск помех. Вдох. Капитан Синг. В крови Хейзел закипел адреналин, ее собственный идиотизм насмешливо запульсировал. Алло, произнес голос. Вас не слышно. Хейзел нажала на кнопку большим пальцем, завершая звонок. Последовавшая тишина прерывалась только ее тяжелым судорожным дыханием. Она сидела в шоке, молясь, чтобы Сафран Синг не попыталась перезвонить. Ее переполняли эмоции от серьезности вопроса, которым отказалась задаваться Дженни. Хейзел знала, что в голове у нее засядут грызущие подозрения, которые она не сможет ни подтвердить, ни развеять. Она не могла спокойно их обдумать. Они были слишком чудовищны, слишком немыслимы. И что самое очевидное, недоказуемы. Дрожащими пальцами она открыла недавние вызовы на телефоне и вцепилась глазами в имя мужа. Отсчитала четыре вдоха, наполнив легкие запахами чистящих средств и пропылесосенного ковролина. Луис ответил после трёх гудков. Он спал. Его голос был тихим, скрипучим. Хейзел заплакала от этой мягкости. В аэропорту было оживленно, суетливо. Дженни принарядилась для полета. Тщательно подкрасила ресницы и надела сапоги на невысоких каблуках. Утром Хейзел была готова к взрыву, к признанию уродливых, уязвимых истин, но Дженни только лениво напевала, проводя щеткой по спутанным волосам. Хейзел не спала всю ночь, и в мрачной глубине ее сознания легкий храп Дженни смешивался с ее обвинениями. Они вместе прошли к стойке регистрации. Ну вот, пожалуй, и все. — сказала Дженни, остановившись перед магазином, где продавались роскошные рюкзаки. Мимо толкаясь, спешили люди. «Не плачь, Хейзел. Дженни закатила глаза. «Ты становишься похожа на маму». Они обнялись, и Хейзел покачнулась. «Это ты, сильная сестра», — хотела сказать она. «Это ты, храбрая». Но ей удалось лишь глухо прошептать в волосы Дженни «Мне жаль». Когда они оторвались друг от друга, за свитер Хейзел что-то зацепилось. Долгое мгновение они обе смотрели на драгоценный камень, запутавшийся в торчащей нитке. Кольцо. По-моему, это знак, рассмеялась Дженни. Она сняла кольцо с пальца и вложила его в ладонь Хейзел. Ты не хочешь его брать? Спросила Хейзел. Подержи его у себя хорошо. Пора начать с чистого листа. «Мне не нужно носить с собой напоминание». Кольцо мрачным грузом скользнуло в карман Хейзел. Она удивилась, как Дженни могла его носить, таскать такую тяжесть все эти годы. «Ладно», — сказала Дженни, — «увидимся на другой стороне». Хейзел смотрела, не отвлекаясь, пока макушка Дженни не исчезла в толпе. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой далекой от сестры. В самолете Дженни закажет спрайт... С долькой лайма полистает бульварный журнал, загнет уголок страницы с гороскопом. Хейзел всегда будет знать такие вещи о Дженни. Детали, привычки, пустяковые пристрастия. Но не детали составляют человека. И в последующие дни, недели и месяцы детали Дженни изменятся. Она будет жить в городе, которого Хейзел никогда не видела, и чувствовать солнце пустыни, которая никогда не обжигала кожу Хейзел. Дженни создаст другую версию своей половины целого, намеренно превратив себя в нечто новое. А Хейзел все это время будет здесь. Вот она, Хейзел, парализованная в сверкающем терминале, среди гладких полов и спешащих тел. Вот она, Хейзел, сгорающая от знакомого желания следовать за ней, не отставать и в конце концов превзойти вот она хейзел все такая же накрытой парковке было темно в бетонном полумраке хейзел рассматривала кольцо предмет из другой вселенной аметист и золото медного цвета ему здесь не место прежде чем отправиться домой хейзел открыла бардачок и бесцеремонно бросила кольцо туда звон падения пусть лежит там забытым, пока не станет казаться, что его вообще никогда не существовало. Вы уверены? – спросила женщина два часа спустя. Всю длину? Всю длину? – подтвердила Хейзел. Она сидела на вращающемся стуле в самом модном салоне Берлингтона. От ее одежды все еще пахло крахмалом, как в гостиничном номере. Когда она написала Луису, что опоздает, тот прислал в ответ фотографию десен альма с кровавой лункой на месте первого выпавшего молочного зуба. Парикмахерша щелкнула ножницами, полюбовалась и протянула ей прядь волос. «Вы только гляньте!» В руке у нее висел отрезанный хвостик Хейзел, все еще перехваченный резинкой. «С оставшимися сантиметрами волос вылитая Эмма Уотсон!» — воскликнула парикмахерша. Хейзл стала похожа на маленького мальчика. На нимфу или фею из сказок, которые она читала Альме. И да, немного на Эмму Уотсон. Заворожённая своим отражением, Хейзел вообразила, что всю жизнь прожила в образе этого неузнаваемого человека, что всегда знала это незнакомое худощавое лицо. Хейзел вытащила руку из-под влажного пеньюара и коснулась родинки слезинки на своей щеке. Она казалась гораздо крупнее, чем раньше. Не столько изъяном, сколько отличительной чертой, которая делала Хейзел самой собой. Это чувство было восхитительным. Хейзел в эйфории смотрела, как близняшка в зеркале открыла рот в смехе, который был похож на пробуждение, на преображение, на спасение.